Глава двадцать д е в я т а Новгородская губерния. Всю организацию поездки Кирюха взял на себя. Мне осталось только поесть и отоспаться. Что я и сделала. А на следующее утро он постучал в мою дверь. «Соня, не оправдывай имя». И когда я выползла из кровати и открыла ему, встретил широкой улыбкой. Билеты заказал на сайте, сумку собрал. Завтрак приготовил. «Поспеши. Через полчаса выходим». Точно в назначенное время мы погрузились в автобус. Из вещей у нас были только рюкзаки. Сдавать багаж не пришлось, и поэтому мы первыми забрались в салон и уселись в самом хвосте. Внутри пахло резиной и пластиком, на окнах покачивались мышиного цвета чистые занавески, а кресла были обтянуты ещё неистёртым тёмно-синим велюром. Я уселась возле окна и откинулась на спинку. Гнетущая т я ж е с т и и усталость не прошли даже после ночного сна. Когда автобус выехал за город, я вспомнила. «Кир, я же забыла тот документ, паспорт Софьи. Вдруг бы он пригодился?» «Спокойно, моя королева. Твой верный раб все предусмотрел». Вот тут он похлопал по своему рюкзаку. «Все. И документы, и бутерброды, и сладкий чай для тебя». «Фу, я не буду», — скривилась я. «Тогда я буду», — не стал уговаривать Кирюха. И тут я вдруг заново увидела его. Как будто раньше я жила в одной квартире с совершенно другим парнем. Этот, новый, показался мне серьёзным, рассудительным и взрослым. Не внешностью, а своей внутренней силой. Она чувствовалась во всех его движениях, в каждом слове, в повороте головы. Он заметил мой пристальный взгляд и улыбнулся в ответ. Надел наушники, а я отвернулась, откинула спинку сиденья и пыталась поймать его отражение в стекле. За окошком падал снег. Крупные хлопья плавно опускались на белую землю. И автобус казался громадной глубоководной субмариной, которая пробирается сквозь толщу океана возле самого дна. И всё осталось там, за бортом. Всё. Школьные неурядицы, злочастное видео, предательство любимого. Только гнетущая п о т у с т о р о н н я я тяжесть не оставляла. Призрачные ладони с о ф ь и лежали на плечах, впечатывая в автобусное кресло не позволяя забыть, что она всё ещё со мной и не отпустит до тех пор, пока я не выполню её требования. Но с л а б о с т и нервное потрясение взяли своё, и незаметно для себя я заснула. Разбудил меня звонок мобильника. Подняв голову с Кирюхиного плеча, я торопливо нашарила телефон в рюкзаке. Звонила мама. «Соня, ты где?» Голос у неё был встревоженный. Такой взволнованный, что я окончательно проснулась. «Что случилось, мам?» «Это ты мне скажи, что случилось?» «Я прихожу домой, а Наташка мне заявляет, что ты и Кирилл уехали вместе. И возвращаться не собираетесь?» «Что за чушь?» Я отстранила телефон и оглянулась на Кирюху. «Ты чего своей матери наплёл?» Он посмотрел на меня невинным золотистым взглядом, но, передумав ёрничать, хмуро бросил в ответ. Мы с ней с утра п о д ц а п а л и с ь вот и ляпнул со злости. «Мам, Кира в своём репертуаре. Никуда мы не уехали. То есть уехали, но ненадолго. Через пару дней вернемся. Я так и знала, Сонька. Ты все-таки связалась с ним. Не волнуйся, мам. Ты ошибаешься. Я вздохнула. Неужели ты не понимаешь, что это плохой выбор? Нет, мам. Снова возразила я. Если бы я выбрала его, это оказался бы самый лучший вариант. Но, по-моему, уже поздно что-то менять. Теперь пришла мамина очередь ждать меня и вопрошать, где я пропадаю. Я обещала возвратиться, как только смогу. И сбросила вызов. «Ну что, она вдруг вспомнила о тебе?» — отозвался Кирюха. «Ты знаешь, Кир, это такое странное чувство. Ну вот представь, допустим, ты любишь шоколад». «Не допустим, а люблю», — хмыкнул он. «Я гипотетически. Вот ты любишь шоколад, и тебе дарят дорогую швейцарскую плитку». коробку полную этих плиток, бесконечно полную коробку. А потом ее убирают на самую верхнюю полку шкафа. И ты каждый день ходишь мимо и думаешь, ну когда же, когда же, когда уже можно будет? Ты ждешь и представляешь, как возьмешь из этой коробки шоколадку, развернешь бумажный фантик, отогнешь хрустящую фольгу, отломаешь первый прямоугольничек, не идеально ровный такой, наискосок. Положишь его на язык и будешь медленно перекатывать во рту. Ты съешь первую плитку, потом еще одну, еще. И коробка, она ведь бесконечна, будет всегда полна. Значит, ты будешь кайфовать постоянно. Не обжираться, не съедать по 10 штук за раз. Жизнь полная ежедневной радости. Но сейчас тебе не дают даже маленького кусочка. Даже крошки. Даже развернуть бумажную обертку не дают. И постепенно ты забываешь, что у тебя на самой верхней полке шкафа стоит эта бесконечная коробка. Да, ты видишь её каждый день. Ты, может быть, передвигаешь её с места на место. Но ты уже не так сильно-то и жаждешь этот шоколад. Ты научился заменять его другими вещами. Компенсировать. А когда тебе однажды ни с того ни с сего вручают эту коробку, на, бери, ты вдруг понимаешь, что тебе больше не надо. От слова совсем. Ты больше не любишь шоколад. Ты не хочешь шоколад. Возможно, у тебя на него даже аллергия. Но ведь он тебе все равно нужен, Сонька. Этот шоколад. Он нужен тебе. Кто сказал? Я не люблю сладкое. И я снова уткнулась в окошко. Минут через двадцать автобус вырулил на стоянку, и мы вместе с остальными пассажирами выбрались на улицу. «О, ничего не изменилось!» воскликнул Кирюха, подняв глаза в застланное тучами небо. «Всё как в Питере? Какие у нас планы, Софи?» «Не знаю». Я пожала плечами. «Тогда в кафешку. Тебе надо поесть». Кирюха огляделся. «Ты только что заставил меня два бутера слопать», — возмутилась я. «Решил по осени зарезать?» «Ты и сама с этим неплохо справляешься», — мрачно процедил Кирюха и потянулся за очередной сигаретой. «Покажи-ка документ, который в жестянке лежал вместе с монетами», — попросила я. Держа в руках пожелтевший листок бумаги, я не понимала, что нам делать дальше. «Ну вот же!» — обдав сигаретным дымом, Кирюха заглянул мне через плечо. «Новгородская губерния, посёлок Никитина». «И как ты разбираешься в этих каракулях?» — вздохнула я и вернула ему документ. «Как туда доберёмся?» «А сейчас узнаем», — беззаботно сказал Кирюха, отбросил окурок и снова огляделся. Неподалеку на тротуаре стояли две девушки, примерно нашего возраста или чуть младше. Обе в джинсах и коротких пуховиках. Одна в красной шапке, другая с непокрытой головой. Кирюха немедленно направился к ним. Я потащилась следом. «Привет, девчонки!» Он мило улыбнулся, и на лицах девушек мгновенно появился интерес. Каждая по очереди бросила на меня оценивающий взгляд. «Привет!» — осторожно сказала та, что с непокрытой головой. Волосы у неё тёмные и короткие, совсем как у сильно обросшего мальчишки. Вторая в красной шапке молчала, только пялилась на Кирюху. «Меня Кира зовут. А это сеструха моя, Сонька». Он кивнул в мою сторону. Суровое выражение лиц местных девчонок чуть смягчилось. «У Соньки парень в вашем городе живёт, и нам бы его найти надо. Поможете?» «А вы сами-то откуда?» — подала голос та, что в красной шапке. Она не сводила с Кирюхи прозрачных голубых глаз. «Из Питера?» «Да». «А мы чего? Справочное бюро?» нахохлилась Стриженная. «Думаешь, тут все прям друг друга в лицо знают? За руку здороваются». В её голосе слышалась враждебность. «Да не, нам просто узнать, как до Никитина добраться». Девчонки переглянулись, и Стриженная спросила. «Да? А вам туда зачем?» «Говорю же». Кирюха нагло оттеснил меня плечом и подался им навстречу. У Соньки с ее парнем любовь. Ромео с Джульеттой и не снилось. Он присвистнул. А наши родители им встречаться не дают. Вообще ни в какую. Говорят, он ей не пара. Но они же любят друг друга, понимаете? Девчонки дружно закивали. Парень Сонькин вчера в Питер приезжал. Всю ночь простоял возле нашего подъезда. А Соньку к нему не выпустили, прикиньте. Пришлось ему домой возвращаться, потому что у него тут только бабка, и она болеет. Родители в автокатастрофе погибли. Ему всего три года было. А сегодня утром он позвонил и сказал, что сильно простудился. И, возможно, при смерти. Мы сеструхой с сразу сюда и рванули. Лекарства привезли. Кирюха для наглядности тряхнул рюкзаком за спиной. А связь плохая, его номер недоступен и вне зоны. Сонька переживает, как бы с ним чего н ни е случилось. Кирюха перевел дыхание. Девчонка в красной шапке смотрела на него во все глаза, о стриженная уставилась на меня. «Да, ч о правда такая любовь?» «Ага», — кивнула я. «Не может быть», — заключила она. «Врёте». «Это почему это?» «Вообще-то до посёлка отсюда километров пятьдесят. Недалеко. Но там никто не живёт». «Как это?» «Ну так. Там только дом престарелых, а все местные уже лет десять как разъехались». Кирюха растерянно оглянулся на меня и состроил гримасу, которая должна была означать «Ну и что мне теперь врать?». Но я-то знала, что он способен вывернуться из любой ситуации, поэтому отчаянно закивала, заставляя продолжать. Я внутренним чутьем поняла, что мы на верном пути. А может быть, это были не мои чувства, а с о ф и и В том, что она незримо тут присутствует, я даже не сомневалась. «Ну, все правильно», — снова обернулся Кирюха к девчонкам. «Бабка там его и живет, а он при ней». — Да? — а а, -а протянула стриженная. — Тогда всё понятно. — А как найти этот дом престарелых? Как туда добраться? Девчонка пожала плечами. — Там забор охрененный вокруг, и лично я никому бы не советовала туда лезть. Но красная шапка вдруг встряла и не дала договорить с т р и ж е н о й Она оторвалась от созерцания Кирюхи и заявила. — Мне моя бабка рассказывала. А ей её бабка. Она ещё до революции жила. что этот дом принадлежал купеческой семье. Потом они обеднили, и когда революция случилась, дом уже пустой стоял, поэтому его сразу заняли. И там штаб какой-то сделали. Не помню, как называется. «Мне бабка, ей бабка бабки, а то еще бабка!» — передразнила стриженная. «А я точно знаю, что нельзя туда соваться. В Никитино старичье свозят, которое никому не надо. Думаешь, почему местные оттуда свалили?» «Почему?» — в голос спросили мы. а красная шапка презрительно скривила губы. «Потому что место это проклято!» «Вот с этого момента можно поподробнее?» — насторожился Кирюха. «Пожалуйста!» Стриженная выпятила подбородок. «В Никите на особняк стоит. Раньше рядом с ним деревня была. Потом на ее месте поселок построили, уже в советское время. А до этого, при царе там каком-то, при Николае Втором, вклинилась шапка. «Пофиг!» — огрызнулась стриженная. До этого в особняке жили эти, как их, дворяне, аристократы, подсказал Кирюха. Нет, купцы, только они обеднели. Я так и сказала, а ты лезешь, возмутилась шапка. Отвали. Они обеднели, вымерли все, остались только мать и дочка. Мамаша состарилась, дочь сбежала. И бабка эта прямо в доме в одиночестве и померла. От голода. И место это прокляла. Поэтому в посёлке никогда работы нормальной не было. В Новгород работать ездили. И старички там мрут, как мухи. Поп наш местный отец Анатолий чуть не каждую неделю туда ездит на отпевание. А старичьё всё не кончается. И в самом посёлке никого не осталось. Да, только дом престарелых. «Пансионат», — поправила её шапка. «Пофиг». «Нифига!» — вдруг заортачилась шапка. Старички помирают от старости. И батя мой говорит, что их там содержат лучше, чем мы тут живем. И называть этот дом надо пансионат. Я доклад по истории родного края в прошлом году делала. Я знаю, так что не лезь, куда не просят. Обычный пансионат для пожилых людей. Они там живут. И персонал тоже. И ничего эти ребята не врут. Может, и правда парень этот при бабушке своей там. А работы не стало, потому что комбинат в девяностые выкупил один немец. Он хотел там ферму, как в Германии. а потом всё бросил и уехал. Комбинат так заброшенный стоит. Вот и работать негде. А ты глупости какие-то г о р о д и ш ь про проклятие. — Ой, да пошла ты! — обиделась стриженная. — А вы делайте, что хотите, только потом не жалуйтесь, когда не выберетесь из этого проклятого места. И в Питер свой не вернётесь. Она развернулась на пятках и, засунув руки в карманы чуть ли не до локтей, быстро направилась прочь по улице. Все втроём мы проводили её глазами. и кирюха спросил так как добраться до п о с ё л к а то шапка пожала плечами только если на машине автобус не ходит без надобности а ездит ли туда кто нибудь своим ходом она опять пожала плечами я не знаю а поп анатолий как добирается так у него машина своя усмехнулась девчонка с водителем понятно озадачился кирюха надо погуглить если тут такси он вытащил телефон «Блин, у меня мобильный интернет закончился. Сонька, погугли?» «Не надо», — быстро сказала девчонка. «Идём ко мне. Я недалеко живу. Может, батя мой отвезёт. Он всё равно без работы сидит и дорого не возьмёт. Идём?» И она так пронзительно посмотрела на Кирюху, что я почувствовала себя лишней. «Меня Лена зовут». «Кира», — снова представился Кирюха. «Я помню», — рассмеялась новая знакомая. «Как тебя в инсте найти?» «Кир.Скилл». Он подбросил вверх свой старенький, с разбитым стеклом и поцарапанным корпусом, к Сиоми. Тот перевернулся в воздухе, и Кирюха ловко подхватил его. «Ты смешной», — сказала Лена. «Дай-ка свой номер, запишу на всякий случай». Я поморщилась. «К чему все эти заигрывания?» Задал вопрос, получил ответ. «И до свидания». Но они шли по улице, оставив меня позади, и болтали, как старые знакомые. Я плелась за ними и мрачно наблюдала, как Лена хохочет и хлопает Кирюху по плечу. В конце концов, она и вовсе подхватила его под руку. Возле облупленной пятиэтажки остановились. «За сколько твой отец нас отвезёт?» — спросил Кирюха. «А хотите зайти?» Лена смотрела на него такими глазами, будто они уже месяц встречаются. «Сами у него и спросите?» е м м Кирюха оглянулся на меня. Нет, мы тут подождем. Не хватало еще в р е м я терять на бесполезные разговоры и знакомства. И как только Лена скрылась за дверью подъезда, я схватила Кирюху за грудки. Ты чего про меня наплел? Он осторожно высвободился и пожал плечами. Так проще информацию получить. И потом, вы, девчонки, так легко ведетесь на всякие сопливые истории про любовь и разлуку. Даже смешно. Смешно ему, проворчала я, остывая. Сонька. Ты лучше скажи, вот мы туда прикатим. И дальше что? Найдем директора или кто там у них главный. Дальше. Поговорим с ним. Дальше. Иди лесом, Кира! Заладил. Дальше, дальше. Я не знаю, что будет дальше. Знаю только, что мне именно туда надо, в этот поселок. Спокойно, Софико. Ты хочешь отдать им серьги? Я кивнула. Просто взять и отдать? задумчиво протянул Кирюха. И как только он достал пачку сигарет, из подъезда вышел невысокий лысый мужик и направился к нам. Видимо, это и был Ленкин отец, потому что сама Ленка тоже выкатилась следом. Она уже была без своей красной шапки. Волосы у нее оказались светлые, выкрашенные в дебильный голубой цвет. «Вот они, брат с сестрой, которым надо в Никитина». Кирюха быстро договорился с мужиком, и уже через несколько минут я сидела на заднем сиденье старенького Форда. Кирюха на переднем, а вслед уезжающему автомобилю печальными глазами смотрела синеволосая Ленка. В салоне пахло химическим освежителем от картонной ёлочки на зеркале заднего вида. Я смотрела в это зеркало и ловила Кирюхин взгляд. Сам Кира живо обсуждал какие-то футбольные новости с водителем и периодически посматривал на меня. Так мы переглядывались всю дорогу до посёлка. За окошком виднелся запорошённый зимний лес и валежник по обочине. Но когда показался первый поселковый дом, мне стало не до переглядываний. Захотелось немедленно развернуть автомобиль и, послав всё к чертям, валить из этого унылого заброшенного места. Невысокие пятиэтажки стояли рядами вдоль улицы. Беглого взгляда было достаточно, чтобы понять, что они нежилые и уже давно. «Пансионат у дорога краем идёт», — пояснил Ленкин отец. «Через весь посёлок ехать не придётся. Асфальт разбит, да и видок говёный». «А что, в посёлке совсем-совсем никто не живёт?» Я наклонилась к водительскому сиденью. «То есть абсолютно!» — хохотнул он в ответ. «Город-призрак», — мрачно процедил Кирюха. «Во-во!» — обрадовался водитель. «Если и наезжает кто, так об этом лучше не знать». а тем более не встречаться. Лихие люди. Я откинулась на сиденье и напряженно вглядывалась сквозь стекло. Машина проехала мимо очередного дома. Разбитые стекла в окнах первого этажа, облупившаяся штукатурка, зияющие двери подъездов. Ленкин отец болтал безумолку о том, что в детстве у него тут жил друг, что раньше автобусное сообщение не прерывалось, и он частенько бывал в Никитина. что в девяностые снимали медные провода с трансформаторов. И так он себе руку повредил. И много ещё чего неприятного и страшного рассказывал. А за окном мелькал постапокалиптический город. Того и гляди, из подъезда вывалится зомби и, клацая зубами, ринется на лобовое стекло. К счастью, машина снова вырулила на шоссе. Мимо стелилось поле, покрытое снегом. За ним чернели деревенские дома. Кирюха кивнул на них. А там кто живёт? Да никто. Тут вообще никто не живёт. А как же пансионат? Как они существуют, если они отрезаны от цивилизации, то нет электричества, воды, продовольствия и всякого такого? Это у них-то нет. Водитель присвистнул. У них всё есть. Они как государство в государстве. Ещё и за каменной стеной. За неё только избранному вход. Поэтому хоть чёрт вас туда несёт, не пойму. Ну да мне-то э всё равно. А если обратно вас забрать, то и с ума удваивается. Телефончик мой запиши-ка. Обратно ведь поедете, а?» Кирюха пожал плечами, и водитель обернулся на меня. Я повторила безразличный жест. Через несколько минут машина притормозила возле забора. Только не каменного, а деревянного. Из цельных брёвен высотой в два человеческих роста. Словно с картин Васнецова про Алёнушку и Бабу-Ягу. Только черепов над воротами не доставало. Возле забора стоял сверкающий чистотой тонированный чёрный джип. Водительское сиденье пустовало. «Ну чего, ребята?» Ленкин отец почесал затылок. «Вот и добрались!» Кирюха молча полез во внутренний карман куртки и вытащил несколько купюр. Ленкин отец машинально пересчитал деньги и снова озадачился. «А как вы вернётесь-то?» Но Кирюха уже вылез из машины. «А? Как?» Не ответив, я тоже выбралась наружу. Мне было всё равно, что будет дальше. Я не чувствовала ничего, кроме усталости, гнетущей тяжести на плечах и желания от всего этого избавиться. «Может, подождать вас?» — выкрикнул из машины Ленкин отец. «Не надо!» — Кирюха захлопнул дверь. Форт сдал назад, вспарывая покрышками нетронутый снег, развернулся и укатил. Мы с Кирюхой проводили его глазами и как по команде повернулись к забору. Я вытащила руку из кармана. не глядя, потянулась к Кирюхе. Он тут же крепко сжал мою ладонь. Немыслимо штурмовать этот неприступный бастион в одиночку. И я была счастлива, что в такую минуту со мной единственный в мире человек, на которого я могу положиться.